Глава двенадцатая. В душевой кабинке внезапно заканчивается воздух. Мы с Тимуром не отводим друг от друга взгляда. От него веет напряжением и дикой энергетикой. Он на взводе. Но и в то же время на дне его глаз горит интерес. Ко мне. Внезапно до меня доходит, что тонкая ткань моей одежды промокла и облепила кожу, открывая вид на все изгибы моего тела. Я, обнимаю себя за плечи, встревожно слежу за реакцией Тимура. Жду, что еще он скажет. «Новость о том, что за нами кто-то следит, мне совершенно не нравится. Я хочу узнать все прямо сейчас. Но Аврамова, кажется, ничего не интересует в эту минуту, кроме меня». Он плотаядно улыбается, опуская взгляд на мои губы. И потом качает головой каким-то своим мыслям и выключает воду. В ванной комнате становится слишком тихо. Так тихо, что я могу услышать биение своего сердца. Его одежда тоже промокла насквозь. По лицу стекают крупные капли воды. Шорта не скрывает его настоящих желаний. «Дикарь!» «Как ты узнал?» Шепчу я, выдерживая его прямой взгляд. Все тело бросает в мелкую дрожь. То ли от внезапной прохлады, то ли от страха, то ли от того, как смотрит на меня Тимур. Я ведь с уверенностью могу расшифровать все, что отображается на дне его глаз. Информатор. Одними губами произносит он и покидает душевую, оставляя меня в смятении. Я жду, когда он скроется за дверью. Снимаю с себя мокрую одежду и тянусь за полотенцем. Белый мягкий халат нахожу в шкафчике. Одноразовые тапочки там же. Когда, возвращаясь в комнату, Тимур стоит у окна спиной ко мне. На нем из одежды только джинсы. Не могу удержаться, пристально рассматривая его. Что будем делать дальше? Задаю волнующий меня вопрос. Стараюсь, чтобы голос звучал беззаботно, и тот, кто подслушивает нас, не заметил фальшивых нот. Тимур делает глубокий вдох, оборачивается ко мне. Обводит меня цепким взглядом. «У нас еще час в запасе. Я пока что почту проверю, поработай, а ты собирайся. Надеюсь, это тоже не затянется надолго. Я устал, не против прилечь. Возможно, хотя бы здесь мне удастся выспаться». «Ладно». Растерянно глазею по сторонам, чувствуя себя неуютно от того, что именно в эту минуту кто-то может за нами следить. А вдруг здесь камера есть? Тимур достает свой ноутбук. и устраивается на балконе, предоставляя мне уединение. Я выбираю белый брючный костюм, укладываю волосы, наношу косметику на лицо. Помаду не использую, лишь бесцветный блеск, который придает моим губам объем. И неотрывно разглядываю свое отражение в зеркале. Неплохо получилось. От той Майи, которой я была восемь лет назад, остались разве что глаза. Такие же большие, голубого цвета, с игривым огоньком на дне. Тимур оценивающе рассматривает меня. Одобрительно кивает и достает из шкафа белую рубашку. В своей привычной манере подкатывает рукава до локтя. Верхнюю пуговицу оставляет расстегнутой. Создает полунебрежный образ. «Готово», — спрашивает он, останавливаясь за моей спиной. Я ловлю его взгляд в отражении зеркала. Мы хорошо смотримся вместе, словно были рождены друг для друга. Но это не так. Наша встреча была лишь досадной ошибкой судьбы. «К тому, что все сегодня будут пялиться на меня и шептаться по углам?» «Шутливо, выгибая бровь». «И к этому тоже», — хмыкает Тимур, протягивая в мою сторону горячую ладонь. «Я медлю, прежде чем вложить в нее свою Но покинуть комнату хочется нестерпимо, поэтому я разрешаю ему переплести наши пальцы и утянуть меня из номера, которым под пристальным вниманием окажется каждое мое слово. Конечно же, стоит нам войти в просторную столовую», как все разговоры за столом замолкают, а взгляды точным прицелом направляются в нашу с Тимуром сторону. Я натянуто улыбаюсь, следую за своим мужем. «Всем доброго вечера», — кивает он. «Вижу, вся компания снова в сборе». За столом человек 15, самый близкий круг общения Колосова. Каким образом, в этот самый круг попал Тимур — загадка. Но он определенно не получает удовольствия от присутствия здесь. Вокруг Аврамова слишком много загадок. Мой мозг уже устал прокручивать на повторе все вероятные расклады. Он богат, у него есть враги, и ему зачем-то понадобилась жена. Не могу все это свести воедино, но надеюсь, что Тимур в скором времени прояснит ситуацию. «Если кто-то еще не знаком, это моя жена Майя». Тимур сама галантность, отодвигает для меня стул, целует висок. «Начинаю понимать, почему Аврамов отказывается присутствовать». На продолжениях корпоративов!» — хрюкает немолодой мужчина, сидящий напротив нас. Он не понравился мне с первого взгляда, как и практически все находящиеся здесь. «Он ведь дом такую красотку прятал!» «Мой муж не очень любит шумные места, как и я. Мы предпочитаем проводить время в более удаленных от цивилизации местах. Произношу я и тянусь за тарелкой с салатом, чтобы хоть чем-то занять свои руки». «Честно признаться...» вступает в разговор Колосов, при этом с подозрением сканирует нас своим липким взглядом. «Мне до сих пор кажется, что Тимур водит на занос, а никакая вы ему не жена». «Наверное, мне стоит оскорбиться». Хмыкаю я и делаю глоток из бокала. «Я никогда не выставлял на публику свою личную жизнь». Спокойным тоном произносит Тимур, закидывая руку на спинку моего стула. Второй рукой он лениво накалывает на вилку оливку, Ни на кого конкретно не смотрит. Да никто раньше не интересовался, тем женат я или нет. Сейчас сделали вокруг этого настоящее событие. Он произносит это ровным тоном, но и в то же время от его слов веет арктическим холодом. После такого шутить по поводу наличия жены у Аврамова больше никто не решается. На какое-то время сидящие за столом теряют к нам интерес. Мне кусок в горло не лезет. Я чувствую себя здесь неуютно. И Тимур замечает это. Он находит под столом мою ладонь, сжимает ее, выражая поддержку и благодарность. Пока все идет по плану. Никто не встал и не выкрикнул «Вас раскусили! Восемь лет, как не живете вместе!» «А чем вы занимаетесь, моя? А детей, как я понимаю, у вас с Тимуром пока нет. Или и это наша Аврама вскрывает ото всех?» По-доброму спрашивает Мария, женщина, сидящая рядом со мной. Она единственная, кто здесь вызывает во мне симпатию. И ее муж. «Не удивлюсь, если у вас там уже целая футбольная команда собралась!» Смеется она. «Если учесть, как много времени посвящает мне моя жена, дети у нас появятся еще не скоро». С наигранным укором в голосе произносит Тимур. «У нас с Тимуром в последние годы отношения на расстоянии из работы. Поясняю я любопытным взглядом». Видно, что все хотят как можно больше узнать о нас, но не решаются задать вопрос напрямую. Я часто посещаю мастер-классы известных шеф-поваров, интересуюсь различными кухнями мира. А еще несколько месяцев прожила в Тибете с монахами. Пыталась познать себя и открыть внутренний резерв энергии. Я говорю не спеша, тягуча, с легкой улыбкой на губах. Я должна произвести впечатление девушки не от мира сего. Чтобы ни у кого не возникало больше вопросов, почему Тимур... никогда не брал меня с собой на мероприятие такого типа. «И как? Удалось найти в себе этот внутренний резерв?» С язвительными нотками спрашивает молодая девушка, сидящая по правую руку от Колосова. У нее такой же разрез глаз, как у него, и такой же высокий лоб. Без сомнения, это его дочь. Та самая, которая неровно дышит в сторону Тимура. Именно поэтому весь вечер она пытается испепелить меня взглядом. «Конечно. За четыре месяца без телефона, интернета и других отвлекающих факторов я полностью переосознала свою жизнь, почувствовала себя так, словно заново родилась, и меня потянуло домой. Всем советую устроить такую перезагрузку». Жена Колосова начинает интересоваться подробностями моей поездки. «Я в красках расписываю жизнь на самой вершине горы в обществе монахов, рассказываю и об обете молчания. Это было сложнее всего». Не произнести ни слова целых двадцать дней. «Так вы, май разбираетесь в кухне?» Снова вступает в разговор девица. «Кажется, ее зовут Рита». «Да», — киваю. «От фальшивой улыбки у меня начинают неметь скулы. Хочется, чтобы этот вечер поскорее закончился». Тимур решил сделать мне подарок, так что вскоре я открою сеть ресторанов. «В таком случае, что скажете об утке?» Для такого события отец пригласил специально шеф-повара из Франции. Выскажите свое профессиональное мнение. В ее глазах плещет ехидство. Она определенно пытается выставить меня невеждой. Скажу, что ваш шеф-повар мужчина. Только ему удается так непревзойденно приготовить мясо. Мой голос спокоен, разносится по столовой, словно бархат. Вокруг раздаются тихие смешки. Мою шутку оценили, хотя на самом деле я говорила это на полном серьезе. «А вот вино, которое вы выбрали...» Поджимаю губы и тянусь за бутылкой. «Подделка!» С полной уверенностью заявляю я. «Не миличу хохлицы Хохлица Колосов. «Я уже несколько лет покупаю одного и того же проверенного человека. Коллекционные вина!» «Я знакома со многими сомельеи и людьми, которые долгое время занимаются продажей коллекционных вин. Так вот...» Сейчас я объясню вам, почему все три бутылки на этом столе не стоят тех денег, что вы за них заплатили. Я выдерживаю театральную паузу, смотрю прямо в глаза Виталия. Многие считают, что если на бутылке есть старинная этикетка, то это оригинал. Но правда в том, что в хороших энотеках бутылки хранятся вообще без этикеток, потому что при влажности 90% они просто-напросто сгнивают. А у вас она хоть и слегка потрепанная, Но выглядят весьма прилично для вина 45-летней выдержки. «Это же смешно», — отзывается один из мужчин. Я лишь усмехаюсь в ответ и чувствую на себе пристальный и заинтересованный взгляд Тимура. Кажется, он удивлен моими познаниями в этой сфере. Ведь когда мы были женаты, максимум, что я знала, название приправ, что продаются в супермаркете рядом с домом, «Не могли бы вы, Виталий, попросить ваших официантов принести в зал пробки от всех трех бутылок?» «Прошу я». И за столом царит полная тишина, пока миловидная девушка в форме несет в мою сторону эти самые пробки. Я мельком смотрю на Тимура. На его лице застыла самодовольная ухмылка. Кажется ему по душе то, что происходит. Хотя он и просил меня помалкивать и не светиться. «Благодарю». Улыбаюсь девушке и подношу к лицу пробку. «Это...» Это один из основных показателей при оценке возраста вина. С годами, находясь в горизонтальном положении, постоянно соприкасаясь с вином, пробка стареет и портится. Чем она мягче и рыхлее, тем старее вино. Если бы я сейчас держала в руках бутылку оригинального коллекционного вина, при его откупорке пробка, вероятнее всего, полностью искрошилась бы в моих руках. Искусственным методом ее состарить невозможно, А это, как вы видите, выглядит абсолютно целый, Не считая, конечно, дыры от штопора. Смеюсь я. «И почему ты скрывал от нас такую женщину, Аврамов? – спрашивает Андреев, весело поглядывая на Колосова. Только сейчас понимаю, что выставила его дураком, указав на то, что он платит баснословные деньги за обычное вино и что его так легко облапошить. «То есть, полагаясь на рассказы ваших знакомых ценителей вин...» Выплевывает он, словно говорит о шарлатанах, а не специалистах в своем деле. «Вы сейчас на полном серьезе заявляете, что меня дурят пять лет подряд?» Кажется, я разозлила Колосова. Я ощущая всем телом злость, направленную в мою сторону. Тимур рядом со мной напрягается, но я хватаю его за руку, давая понять, что все в порядке. «Я, знаете ли, милочка, серьезный человек. И дела имею с такими же серьезными людьми, как я. И кое в чем разбираться умею. У вас слишком много гонора. Не думаю, что такая неопытная девица, как вы, вот так легко на глаз может определить, где подделка, а где оригинал». Колосов доволен своей пламенной речью. Расслабленно откидывается на спинку стула. Рядом с ним высокомерно поглядывает в мою сторону его дочь. «Вы правы, Виталий», — снисходительно улыбаюсь я, не подавая виду, что обиделась на него. Хотя лицо пылает от того, какими взглядами на меня смотрят все присутствующие, словно я сказала какую-то глупость. На самом деле я поняла, что вино подделка, потому что за все время своего существования Доминио дель Роберо всего один раз делала закладки Марсалы. В 86-м, а у вас 75-й на этикетке. Вы можете проверить эту информацию в любой инотеке. Или в Бесе, в поисковике, в интернете все есть. Поэтому советую в срочном порядке сменить вашего поставщика вин. А теперь прошу меня простить. Здесь очень душно, я бы хотела подышать немного свежим воздухом.